глава 20 винсента на меня навалилась какая-то иррациональная уверенность что все будет хорошо ее даже можно было назвать апатией уже не имел значения мой маскарад как и попытки глупых ирлингов навязать мне кого-то еще как бы не разорялись советники какие бы решения не выносил их смехотворный суд а заставить меня поклясться перед алтарем никто не сумеет При воспоминании о тех троих Ирлингах, которые так усиленно сватал мне Айнат, меня немного передёрнуло от отвращения. Нет, они не были некрасивыми и даже неприятными не были. Просто совсем не мои. Из этого же осознания вышло еще одно. «Вейлана, я изначально хотела, иначе зачем так легко согласилась принять его?» «Не переживай, Венни, Мы не позволим тебя снова принудить, даже если придется драться с толпой Ирлингов», сказал Арестенн, нежно обнимая меня за плечи. Я невольно посмотрела на своего Ирлинга. Вейланд стоял с той же мрачной решимостью, написанной на отточенном лице, что и у Интара или Тариэля. «Что об этом думаешь ты, Вей?» — все же спросила я, желая получить от него устное подтверждение его намерений. «Я буду драться за тебя, Винни. Если они считают, что ты их оскорбила, то пусть требуют штраф, Они превращают законы присветлый в фарс», ответил он, смело встречая мой взгляд. «Никто не будет драться, но все равно спасибо. Мне было важно услышать это от вас», — тихо сказала я, опираясь спиной на грудь Риса. «Что ты задумала, Винни? Ты решила принять тех троих?» Не скрывая возмущения, спросил Тариэль. «Нет, просто поняла, что не смогу просто так сбежать с этого острова. Не смогу оставить их гнить в этом болоте, в которое они превратили свою жизнь. Рис, сними иллюзию, пожалуйста». — попросила я своего мага, оборачиваясь, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты уверена?» — спросил он, поднимая руки для выполнения пассов. «Абсолютно. Я рада, что у нас была возможность увидеть все со стороны. Но уже достаточно». Несколько замысловатых движений рук Аристена, легкое покалывание кожи, и я снова вернула свой привычный с детства облик. Пока я с радостью рассматривала свою белоснежную прядь, Вей с громким стуком уронил клинок, который вертел в руках. Встав на ноги и расправив плечи, я выпустила пилоснежные крылья, с удовольствием ощущая их тяжесть за спиной. Вейлан опустился на колени с изумлением и неверием, рассматривая непривычный для него облик. «Винсента, ты...» «Я Ирлинг, Вей, такая же, как и вы». «И отец мой такой же белокрылый и беловолосый представитель нашего народа!» Спокойно ответила я, протягивая ему ладонь, чтобы поднять мужа с колен. «Таирина!» — с придыханием произнес Вейлон, опасливо прикасаясь к белым перьям. «Я не знаю, так ли это. Только одно я выяснила наверняка. Айджес, один из моих крыльев. Я искала только двоих. Интар, Рис и Тариэль — они мои истинные». «Если прежняя правительница не ошиблась, то Рейман — мой второй избранник. Я не допущу, чтобы его покалечили», — с нажимом сказала я. «Тайрина...» — с каким-то новым грустным выражением повторил Вей, все еще пребывая в состоянии шока от моего превращения. «Вейлон, очнись уже! Ты слышал, Винни? Нам нужно спасти второго жреца!» — рявкнул Энтар, заставляя Ирлинга выйти из тупора. «После появления правительницы совет потеряет власть». Не все из них будут этому рады. Показываться им сегодня опасно. Тебе лучше открыться на площади при большом скоплении народа. Тогда Байлену или Айнату не удастся умолчать о возвращении Тайрины и не выйдет кого-то еще тебе навязать», — сказал мой Ирлинг, печально опустив голову на слове «еще». «Вей!» — хотела я успокоить мужа, но он чинно поклонился и вышел из спальни. «Вам удалось что-то выяснить о втором жильце?» Просил я мужей. На душе было неспокойно от реакции Вейлона, но я была уверена, что он не предаст. «Нет, мы нашли работу. У них нет магов огня и земли, поэтому наши с Умения очень пригодились, чтобы починить водопровод в нижней части города. А вообще, Винни, твои эрлинги на самом деле вымирают. Нижняя часть города почти пуста. Большинство домов оставлены. Их и просто умерли от старости, а чаще от тоски». Те, кто не нашел женщину после трехсот лет, изводятся от одиночества. Их нужно отсюда увозить, сообщил мне интар, подкрепляя мою уверенность. Не переживай, они пойдут за тобой. Я говорил с простыми ремесленниками. Для них Тайрина подобна божеству, сообщил Арестен, поглаживая меня по волосам. Пойдут, но совет успел укрепить свои позиции, и они постараются сыграть на моей молодости и неопытности, предположила я. «Ты права», — согласился Ториэль, присаживаясь рядом, чтобы перетянуть меня в свои объятия. «В любом случае, у нас нет выбора. Нужно спасти Реймана и приструнить Айната и его протеже», — сказал Энтар, ставя точку в этом разговоре. Пока слуги не позвали нас на ужин, Рис вернул иллюзию на мои глаза и волосы. В этот раз нам накрыли в гостиной со стеклянным меркером и выходом в сад, Сервировка радовала взгляд разнообразием выбора, но кусок в горло не лез. Дело было не только в волнении перед крутыми переменами в моей жизни, но и отсутствие Вейлона, за которого я начала переживать. Мне не нравилась его неуверенность. Да, мы знакомы всего ничего, но я приняла этого мужчину и планировала прожить с ним всю жизнь. Мне было жаль, что мы не поговорили о том, как он важен для меня. Некоторое время я задумчиво ковырялась в своей тарелке, но быстро сдалась. Спросив у дворецкого, где находится Вейлон, я с удовлетворением выяснила, что он дома. Пожилой Ирлинг проводил меня в дальнюю часть сада, там была устроена площадка для тренировок. Стараясь не шуметь, я приблизилась к ней, наблюдая, как Вейлон, белокрылые молнии, носится между снарядами, нанося удары парными мечами по набитым соломой мишеням. Мы часто тренировались с папой Ададжи. В путешествиях я очень скучала по нашим танцам с клинками». У меня буквально чесались руки от желания присоединиться к Вейлону, услышать звон стали, почувствовать вибрацию металла от столкновений и высекающих искры. Мы иногда тренировались с мужьями, но это было не то. Реакция мага, эльфа и даже дракона значительно ниже, чем у Ирлинга. Моя сабля сгинула вместе с надеждой, но на стенде, что располагался под навесом у стены особняка, был приличный выбор. Бесшумно продвигаясь к своей цели — Я выбрала клинок, максимально похожий на то, что когда-то подарил мне папа. Он, разумеется, был не под мою руку, ведь вей гораздо крупнее, но имел прекрасный баланс. «Эй, Ирлинг!» — крикнула я, стоя на краю площадки. Когда вей повернулся ко мне, с удивлением глядя на саблю в моих руках, я нахально улыбнулась и сказала, «Потанцуем?» «Это плохая идея», — неуверенно сказал муж, глядя на меня как на чудо. «Боишься сплоховать, птенчик?» Откровенно дразнила я мужчину, поигрывая послушным металлом. «Не зарывайся, птичка!» — в том не ответил Ви, красиво выгибая идеальную бровь. «Ой, вы вот тут все такие осторожные! Прямо тошно! Боишься порезаться, малыш?» — распаляла я мужа, раскручивая кинжал. «Боюсь повредить твою нежную кожу, крошка!» — поигрывая стальными мускулами, сказал этот нахал. Мой первый выпад был едва различим глазу обычного мага, но Вейлон легко отбил его, как и следующую серию пробных ударов. В глазах моего ерлинга разгорался азарт. Он двигался легко и грациозно, как будто был рожден с парными мечами в руках. Его атака была осторожной, выверенной, но слишком мягкой, чтобы ослабить мою защиту. Без ложной скромности могу сказать, что отец сделал меня опасным противником. «Слабоват ты, чтобы добраться до моей шкурки! Кто вас учил?» «Движешься, как сонная улитка!» — продолжала я свою игру. «Улитка?» — говоришь. «Ну, держись, птичка!» — сощурил бирюзовые глаза муж, убирая крылья, чтобы не мешали. Наконец он отпустил себя, нанося стремительные удары и изящно уходя от моих выпадов. В какой-то момент я потеряла бдительность, а вместе с ней и саблю, которую аккуратно выбил Вейлон, заваливая меня на мягкий газон. «Теперь вижу, что ты грозен, мой муж и господин!» Лукаво сказала я, с трудом восстанавливая сбитое дыхание. «Это ты великолепно, моя супруга и та Ирина!» — хриплым шепотом сказал Вей, не сводя горящего взгляда с моих губ. Не став противиться своему желанию, я потянулась и нежно поцеловала Вейлана, зарываясь руками в мягкие пепельные пряди. «Ты же не рассчитывал, что я отпущу тебя, Вей?» Оторвавшись от сладких губ, спросила я, требовательно сжимая волосы мужа на затылке. «Мечтал, что ты не прогонишь», — честно признал глупый Ирлинг, пряча свое лицо, уткнувшись мне в шею и шумно вдыхая. «Даже не мечтай. Ты теперь мой. Да, я не планировала искать мужчин, кроме крыльев, и да, ты не один из них, но мы поклялись на белом камне. Ты сказал, что будешь со мной до смерти, и знаешь, Ирлинг, я приняла твои слова всерьез и навсегда. Если ты наивно полагаешь, что я поддалась на уговоры вашего совета... то завтра сильно удивишься тому, что я думаю по поводу их самонадеянных решений. А сейчас пойдем к остальным. Прости, но сегодня я должна уделить внимание своему дракону. Он и так был терпеливым, — честно сказала я, строго глядя в удивлённые и счастливые глаза мужа. Спасибо, — выдохнул Вей. Похоже, что он и не дышал, пока я сообщала ему о своем отношении. Легонько коснувшись меня губами, Вей встал, и подал мне руку, провожая в спальню.